Глава тринадцатая. «Раз! Два!» Глухой крик будто издалека ворвался в мою голову, а сильнейшая боль пронзила грудь. И тишина, спокойствие, блаженство, ничего не чувствовать. «Раз! Два!» Новый вскрик, и снова боль в моей груди. На этот раз сильнее, явственнее, острее. И тишина. «Раз! Два!» На этот раз я рванула изо всех сил, стараясь избавиться от той боли, что ожидала меня впереди. Взмахнув руками, замолотила ими в воздухе, пытаясь схватить того, кому принадлежал голос. — Отмена! Нет, Кира! — оглушающий крик, и я распахнула глаза, тут же ослепнув от яркого света ударившего в глаза. — Отмена, Кира! — попыталась сесть и вдохнуть. Только боль, пронзившая насквозь и застрявшая где-то у горла, словно раскаленный металлический штырь, не давала сделать этого. Хрипя и сипя от натуги, я, наконец, наполнила кислородом легкие и тут же закашлялась. «Кира! Кира, дыши! Слышишь?» «Да где же вода?» Голос Нель прорывался сквозь муть, окутавшую меня, вырывая из сна. «Вот, на, давай, девочка, дыши!» Она приложила холодный край стеклянной чашки к моим губам, проливая воду и заливая мне подбородок. «Ну же!» Я слепо зашарила перед собой, схватив ее руку и фиксируя себя в пространстве. Шумно сипла, выдохнула и прохрипела стуча зубами о край чашки. «Все, все, Нель, спасибо! Все, спасибо!» Услышала облегченный выдох. Мою руку перехватили и аккуратно вложили в негнущиеся пальцы чашку. Я с трудом все же смогла снова поднести ее ко и сделать глоток. Ночной кошмар меня отпустил. И я опять была тут, в собственной комнате, а не в лаборатории. Никто не кричал. Раз, два. Никто не прикладывал к груди испачканный в крови дефибриллятор. Никто. «Прости», — выдохнула после того, как мелкими глотками осушила всю кружку. «Не хотела тебя пугать». Снова кошмар. Она осторожно забрала посуду из моих рук и поставила рядом на пол. «Да я сама виновата! Набросилась вчера на тебя, напугала, наверное!» Она помолчала, внимательно проследила за тем, как я поднимаюсь с кровати и, судя по всему, удостоверившись, что все со мной в порядке, накинулась с громким возмущением. «Какого черта, Марс!» — произнесла она, когда наконец поверила, что идти на занятия я не планирую. «А ну-ка, расскажи мне, что вчера произошло?» «Да нормально все», — попыталась я оттянуть неизбежное, так как понимала, что промолчать не получится. «Просто устала. Хочу отдохнуть». «Угу, как же! Да на планету может метеорит упасть, или же заявится вторая волна теней, но ты все равно не пропустишь занятия. Тем более у тебя сегодня очередная лабораторная с красавчиком Риком Броуди». При звуке этого имени я дернулась, отчетливо вспомнив его губы и то, как он касался ими моих. А взгляд метнулся в сторону шкафа, где среди вещей была спрятана куртка. Иннель проследила за ним и медленно поднялась на ноги. Перед этим разговором мы как раз устроились за моим столом и жевали бутерброды, запивая растворимым кофе. Девушка отложила недоеденный кусок хлеба с соленой рыбой, Рядом поставила чашку с недопитым напитком и направилась к шкафу. «Нель!» — окликнула я подругу, но она была лучшим будущим обвинителем из тех, кого я знала, а потому не сомневалась ни в быстрой работе ее мозга, ни в характерном для Нель внимании к деталям. «Нет!» Я дернулась, уже понимая, что теперь мне придется все рассказать. Распахнув створку шкафа, она тихо произнесла каким-то чужим незнакомым голосом. «Ну и где эта тряпка, в которой тебя вчера принесла нелёгкая?» Просканировав взглядом ряд полок, девушка ловко выудила из самого дальнего угла тёмный ком с мятой одежды, расправила и с удивлением развернулась ко мне. Затем потянула носом, охнула и выдала. «Светоша, ты серьёзно?» Снова потянула носом, а потом, словно в её глазах что-то изменилось, раз — и рубильник переключили. «Броуди, Кира! Да не ты так!» — зашипела на подругу, заливаясь румянцем. «И ты хотела скрыть это от меня? Ты? Как ты могла? Да еще подруга называется!» Она бросила куртку преподавателя на мою кровать и театрально вскинула руки к потолку. «Как ты могла? А я еще пила с тобой вино! Делила с тобой кров, хлеб, воду, вино! Повторяешься! Неважно, вино!» Она притворно зло зыркнула на меня, а я, не выдержав, впрыснула в кулак. И Нель тем продолжала. «Ты! Ты хотела скрыть от меня такое? Да как тебе в голову это могло прийти? А я еще сопли тебе подтирала, слушала твои мыльные фантазии, хранила и бдила твою святую невинность для этих самых твоих ужасно мыльных фантазий. Я... Нель!» Не выдержав, рявкнула уже серьезно, опасаясь, что она может и перестараться. «Всё, хватит! Прекрати! Я всё расскажу!» Она рухнула обратно на стол, с которого поднялась несколько минут назад и совершенно невозмутимо выдала. «Конечно, расскажешь!» «Поверить не могу! Ты и Броуди!» И я рассказала ей всё. И про Рика, нашедшего и забравшего меня из дома Роутека, и о его новом отношении, и о необычном, если не сказать, странном поведении, и о поцелуе. Или о поцелуях? Даже про Ксандра Роутека, поразившего меня не только своей откровенной ненавистью, но и такой же откровенной растерянностью, когда он осознал, что я весь день провела в его доме. Хотя все еще терялась в догадках, как Роутек мог такое не заметить. А я сама была ничем не лучше. Настолько увлеклась разбором чужих бумаг и вещей, что совершенно потеряла счет времени не отвлекалась ни на что, хотя чуть позже узнала, что и Нель несколько раз пыталась дозвониться мне после занятий, потом еще дважды, когда я не вернулась в общежитие. Только я не слышала ее звонков, а реальную тревогу Нель забила, когда я не дала о себе знать в час икс. «Ну, про Рика я тебе уже все рассказала», забавно играя бровями, резюмировала девушка. «Он явно пошел в атаку». «Нель...» Нечего тут нелькать. Я права, признаю же это. Глупо отрицать, что его отношение изменилось, а точнее, проявилось. Он всегда смотрел на тебя по-особому. Просто ты этого не замечала. Все копошилось в своих фантазиях, летала в облаках и совершенно не замечала того, что творилось прямо у тебя под носом. Да и в поведении этого старикашки нет ничего удивительного. Просто вредный маразматик. Слушай, я не уверена. Начала я, но все же замолчала, решив не говорить пока подруге об охвативших меня сомнениях насчет возраста Роутека. «Что?» «Не уверена, что стоит». Я лихорадочно соображала, что сказать. «Что стоит сегодня сидеть дома? Может, все же...» Растягивая слова, закончила свою мысль. «Пф, я знала, что ты не усидишь. Давай бегом!» Она махнула рукой в сторону ванной комнаты. Я еще не каталась на твоем новеньком каре, так что поспеши. И Броуди ждать не будет. Небось уже изнывает весь в ожидании своей прекрасной ученицы. Горит и пылает. Она расхохоталась, когда я подскочила на месте и кинула в нее попавшую под руку подушку, а потом с визгом бросилась в ванную комнату. Спустя полчаса мы уже мчались в новеньком каре по широкой улице родного города, громко врубив музыку и горла нелюбимые песни. А уже менее чем через полчаса припарковали ярко-красный кар на стоянке перед академией. Конечно, наше появление не могло остаться незамеченным. Вокруг тут же собралась толпа любопытных ребят. Кто-то просил посидеть внутри, кто-то просто оценивающе разглядывал мою новенькую игрушку. Крохотный красный жучок никого не оставил равнодушным. А уже через пять минут мы с Нель разошлись в разные стороны. Она направилась на занятия по системам определения законности, а я на опостылевшие уже всем основы создания схем материй. Жутко скучная вещь, что до Одери напоминала мне уроки математики с бесчисленными формулами и построением графиков. Самым печальным было то, что данный материал уже много лет не нес в себе совершенно никакой ценности, да и применять эти знания теперь негде. Все графики автоматически строятся машинами. Когда-то давно существовали люди, обладавшие особыми способностями. Именно их таланты легли в основу понятия «щит». Они без всей этой ерунды спокойно рвали материю реальности и проникали в другие измерения, черпая из них силу, поддерживающую все в этом мире. Но во время второй волны они погибли в первых рядах, так как тени, как по запаху нектара, находили одаренных и уничтожали их. С тех пор Щитами стали называть всех людей, обладающих хоть крохотной толикой той силы, что была у истинных щитов, и сумевших развить в себе способности обнаруживать и латать дыры в пространстве, сквозь которые в наш мир могли проникнуть новые беды. Об истинных щитах и их способностях теперь ходили лишь легенды, ведь уже несколько десятков лет их никто не встречал. Техническое развитие империи, после того, как исчезли тени первой волны и щиты, совершила огромный скачок вперед, практически за десяток лет преодолев расстояние, на прохождение которого в иных условиях этот мир бы потратил не меньше столетия. Конечно, столь невероятный прогресс стал возможным лишь потому, что без счетов этот мир просто бы развалился. Аудитория схем материй медленно наполнялась студентами, что совершенно не торопились рассаживаться по своим местам, а многие вообще мечтали оказаться сейчас как можно дальше отсюда. Преподаватель, пожилой мужчина в мятом костюме, проследовал к своему столу и бухнул на него стопку листов, исписанных графиками и формулами. «Итак, приступим!» — завел он свою монотонную шарманку, указывая на доску за спиной. «Линии построения прорыва материи для получения неисчисляемого объема энергии обязательно должны проходить через кривую потока, направленного четко в сторону от направляющего» неожиданно его речь прервал стук в дверь. Затем она отворилась, и стройная девушка из секретариата произнесла. «Прошу прощения, господин юдин но ученицу Киру Марс вызывают на кафедру». Все притихли, а я удивленно возрелась на вошедшую. «Нет, я была счастлива сбежать со скучной лекции, и неважно куда, хоть на кафедру, хоть в ад. Просто меня еще ни разу никуда не вызывали». «Кира Марс здесь?» Девушка, не получившая никакого ответа, обвела взглядом аудиторию, а затем повторила, разделяя слова. «Кира! Марс!» «Да-да!» Я торопливо подскочила на месте. «Я тут. Э -э, господин Йодин, позволите?» «Конечно, идите!» Меланхолично ответил он мне и продолжил. «Так, где я закончила?» «А, вот! Линии обязательно должны проходить через кривую потока, направленного четко в сторону от направляющего». Девушка из секретариата терпеливо ждала, пока я одним движением сгребу в сумку свои вещи и подойду к ней. «Идемте», — качнула она головой и вышла из кабинета. Я же, не оглядываясь, проследовала за ней, ощущая прожигающие спину завистливые взгляды сокурсников. Любой из них мечтал оказаться на моем месте, но...